Доспехи и дерзкого завоевателя Терры сменил защитный костюм для работы в стерильных и враждебных окружающих условиях. Император стоял в центре своей огромной лаборатории, где жидкость пузырилась в пробирках на полках, и органы пульсировали в заполненных до краев антисептическим гелем цилиндрах. Непостижимые машины и оборудование гудели, гремели и жужжали. Для неподготовленного глаза могло показаться, что они работали независимо друг от друга, но Архан сразу же понял правду. Всё подчинялось воле императора. Каждая функционировала как часть единого хора, исполняя интеллектуальные указания в На нескольких столах лежали педантично составленные записи на новой бумаге, аккуратные стопки напечатанных схем, И тонкие полос листы света копированных планов Встречались и памятники прошлого, древние свитки и пергаменты, прижатые по краям всем, что попалось под руку. В роли пресс-папье Архин ожидал увидеть разношерстную смесь, организованной высокой науки и беспорядка, характерную для святилищ многих гениев, и именно это он и увидел. Пожалуйста, прими мою благодарность, произнёс Бог-машина. Что пришёл сюда это честь для меня, ответил Архан, чувствуя гудку досаду из-за слёз, не разевших испортить момент. Какими же раздражающими иногда могли быть эмоции. Однако сила заключалась в их преодолении, а не в вычищении бионикой. В этом он также истово стал подражал Амниси. Мне нужна твоя экспертная оценка, Аркхен!» Было что-то в том, как император произнес его имя. Слуховые датчики не зарегистрировали звука, и всё же он услышал своё имя, произнесённое вслух. Архан ощутил это слегка нервирующим и ужасно интересным, обещая себе поинтересоваться о природе эффекта. Он так никогда и не поинтересовался. Император работал один. Единственный повелитель в святилище запретного и забытого знания. Молния прочертила шрамы высоко в высоком ночных небесах, прокатились гертанные раскаты грома, хотя зал располагался глубоко под землей. Огни лаборатории замерцали в готической гармонии с бурей. На центральной плите лежал труп, неромандное создание, существо с чрезмерно развитой мускулатурой и толстыми венами которая настолько далеко отошло от человеческого шаблона, насколько можно было представить, но всё же сохранилась связь с человечеством как с прародителем. По правде говоря, она напоминала нечто мифическое, морозных гигантов древних нордических кланов или богорождённого исконклава Джириш до тёмной эры, то, что в нём осталось человеческого, увеличили, до гротескных и воинственных пропорций. Даже в смерти его грубое лицо искажал перекошенный рот, словно в жизни он знал только боль. Император, одетый как любой учёный, стоял у плиты, положив руку на отвратительную топографию грудных мышц чудовищного человека. Его внимание было направлено на несколько соседних экранов и постоянно прикручивающуюся на них информацию. Каждый экран показывал развернутый меняющийся поток биологических данных в цифровом, бинарном или руническом представлении. Архан тогда понял, что труп на плите вовсе не был трупом. До сих пор регистрировался пульс и прерывистая нечёткая мозговая активность. Техноархеолог вышел из тени за ослепительным светом, направленным на тело он понял, что не может отвести взгляда от лица пациента, и грубый ужасной кибернетики, кибернетике, в череп лежавшего без сознания чудовища зубы-шестерёнки, тихо выругался он. Император оказался слишком занятым, чтобы обратить внимание на богохульство. Крохотные схемы на кончиках пальцев испачканных кровью хирургических перчаток Амниси прижались к груди гиганта. Они испустили ауру ультразвука. На нескольких соседних экранах под разными углами появились изображения примитивного внутреннего сканирования позвоночника и окружающей плоти. Дымлющее тело сильно дёрнулось и зарычало, словно от пронзившей нервную систему боли. Архан посмотрел на искажённое страдание лицо гиганта. Металлические зубы Сморщенный лоб, шрамы на шрамах, протянувшиеся из головы кабели, напоминавшие кипернетические внедреды. "Ангран", выдохнул он имя. "Да", нечеловечески равнодушно подтвердил император. "Я пытаюсь устранить причиненные двенадцатому повреждения". Император указал свободно рукой, также испачканной кровью на три экрана которые продолжали показывать мерцающий гололетический череп гиганта, мозг и позвоночник. Изображение было расколото десятками тонких чёрных усиков, которые были всем чем угодно, только не органикой. Архано уставился над сканированным изображение с медленно растущим пониманием, учитывая опыт и образование, его знание человеческой анатомии было абсолютным. Но и на экранах не принадлежали человеку. Не соответствовали они и священным, и одобренным путями авгуметического вознесения. Скорее они были богохульными. Полагаю, что ты видел это устройство раньше, сказал император. Это так? Да, божественный. В экспедиции в Гиксерхионские хранилища, хранилище, хранилище которые снова закрыли твоим декретом, ратифицированным генерал фабрикатором Кельбаром Халом. А всё найденное внутри осталось неизвестным. Да, божественный, знания представляли моральную угрозу и потенциальные искажения познания. Пальцы императора коснулись виска лежавшего без сознания примарха. Но ты видел такое устройство? Архан Ленд кивнул. В богохульных текстах, погребенных в энгикс хранилищах, оно называлось Круцаман. Никак не прокомментировав услышанное, император продолжил сканирование кончиками пальцев. "Я никогда не видел его вживленным и работающим", признался архан. "И никогда такую мощную модель ни в стазисном поле, ни в хранилище" Устройства в закрытом подземелье были намного примитивнее этой конструкции. Я ожидал подобное. Зачем в вашей бесконечной мудрости вы вживили это устройство в Примарха? Я не делал этого, Архен». Тогда к великому стыду признаюсь, что не понимаю, на что смотрю, божественный. Двенадцатый и его легион называют их гвоздями Мясника». Император продолжал изучать информацию на экранах. Ты смотришь на изменения моего оригинального шаблона двенадцатого. Точнее говоря, ты смотришь на изменения примитивного гения. Перед этим осмотром я полагал, что улучшения, полученные двенадцатым наносерией, являлись источником его эмоциональной нестабильности. Моя гипотеза состояла в том, что они стимулировали в двенадцатом чувство вечной, но в конечном счёте искусственной ярости. Но всё наоборот. Изменив краевую долю и островковую область мозга, хирурги нарушили умение двенадцатого регулировать любые эмоции. Также они подостроили его способность получать удовольствие от любых чувств, кроме гнева только эти химические и электрические сигналы свободно перемещаются в его мозгу всё остальное или полностью подавляется или изменяется чтобы причинять невыносимые страдания то что двенадцатый до сих пор жив свидетельствует о выносливости моего проекта примарх его собственные эмоции причиняют ему боль нет архан всё Всё причиняет ему боль: размышления, чувства, дыхания. Единственная передышка, которой он обладает, заключается в изменённом им неврологическом удовольствии из химикатов гнева и агрессии. Как мерзко, произнёс техноархеолог, извращение познания, а не очищение. Император продемонстрировал только бесстрастный интерес. Такая перенастройка физиологии, конечно, мешает высоким функциям мозга двенадцатого весьма хитроумного устройства, учитывая его примитивность. Вы можете удалить его? Конечно, ответил император, все еще продолжая смотреть на экраны. Архан изо всех сил постарался скрыть удивление. Тогда: "Божественный, почему вы не удалили его?" "Вот почему?" Император положил обе руки на голову Ангрена. Кончики пальцев одной касались виска и щеки примарха, а другой покоились на бритой голове, где усики кабелей соединялись с плотью и костью. Изображение на экранах сразу сменились более чётким отпечатком прочного толстого черепа несчастного с грубой кибернетикой и шрамами на кости от глубоких хирургических лазерных разрезов. «Видишь?» – спросил император Архан видел. усики глубоко укоренились в плоти мозга, они пронизывали нервную систему и спускались вдоль позвоночника. Каждое движение должно было причинять Пимарху сильную боль, стимулируя злобу и гнев. Что ещё хуже, краевая доля и островковая область мозга были не просто разорваны внедрением механизма их хирургически атаковали и удалили ещё до имплантации. Вбитое в череп устройство не разрушило эти части мозга, а заменило их. Внутреннее сканирование показывало уродливую чёрную кибернетику на месте целых участков мозговой ткани примарха. Они единственное, что сохраняет ему жизнь, сказал Архан. Император убрал руки с черепа спящего примарха. Большинство экранов сразу потемнели. Он заговорил, снимая хирургические перчатки. Это было познавательно. Не понимаю, божественный, чем я могу быть вам полезен? Ты уже принёс огромную пользу, Архан. Ты подтвердил мои подозрения о том, что это Круцамен. Никто другой не смог бы сделать это, поэтому я благодарен. Архан ожидал бесстрастного поведения Мнисии, но увидев его в такой личной обстановке, был невероятно поражен. Столь нейтральный, столь нечеловечески нейтральный, божественный, произнес он, прежде чем понял, что собирается что-то сказать. «Поврежденный примарх все равно остается примархом, продолжал отвлеченно размышлять император. В чем дело, Архан? Алент замешкался. Вы жизнерадостнее в этот момент, чем я ожидал, даже учитывая вашу священную отстраненность от эмоций. А какой остается выбор? Император положил испачканные кровью перчатки на ближайший хирургический стол, где лежали покрытые красными пятнами мокрые недавно использованные скальпели и другие инструменты. Плойкать на 12 -м? Словно он мой раненый сын, а я его скорбящий отец, ни в коем случае божественный, осторожно подбирал слова Архан, хотя некоторые ожидали бы этого. Император отцепил наручи костюма, а затем снял хирургическую маску, которая закрывала его лицо. Он не мой сын, Архан. Никто из них, они военачальники, полководцы, Инструменты рождённые служить цели, как и легионы рождённые служить цели. Архен смотрел на спящего полубога, видя, как лицо Ангрена подёргивается и вздрагивает в болезненной гармонии с разрушенной нервной системой. Слушая благословения, божественной, я хотел бы вас кое-чем спросить. Император в первый раз посмотрел на Ленда. Отзоры сормниси, движущая сила в крови Архана потекла быстрее, покалывая, как слабая кислота. Спрашивай. Примархи говорят, что они всегда называют вас отцом. Это выглядит таким сентиментальным. Я никогда не понимал, почему вы позволяете это. Император некоторое время молчал. Когда он заговорил, его взгляд вернулся к огромной фигуре На хирургическое плетье. Когда-то жил писатель, начал он. Сочинитель детских рассказов, написавший историю о деревянной марионетке, которая хотела родиться заново и стать человеческим ребёнком. И эта марионетка, и этот покрашенный автоматон, выделанный из дерева и жаловший обдести плоть, кровь и кости, Ты знаешь, как он называл своего создателя? Как такое существо называло своего творца, давшему ему облик, форму и жизнь? Отец. Архан почувствовал мурашки на коже. Я понял, божественный. Вижу, что понял. Император повернулся к телу на плите. Продолжительность жизни 12 -го... И тактическая проницательность могут снизиться, но механизм более усилит эффективность других аспектов и компенсирует это. Я полагаю, что верну двенадцатого в его легион. Прими еще раз мою благодарность, Арыхан. Спасибо, что пришел. Это был первый и единственный раз, когда он находился один рядом с Амниссией. Он мог использовать эту величайшую честь, обнародовать её и почивать на славе, но он не стал. Несмотря на то, что критики называли его тщеславным и напыщенным, Архан Ленд хранил самую истинную честь в жизни, в тайне ото всех. Он унизил себя, если использовал бы этот момент для личной выгоды. Он был доволен тем, что оставил это сокровенным часом радости прекрасным вечером, когда живому богу потребовалось его знание. Грохот лифта вернул его в настоящее. Когда спуск в цитадель ордена Редуктор наконец-то закончился, тех двери разомкнули замки в симфонии металлического лязга и заскрипели, открываясь одна за другой. Предупреждающие об опасности полосы протянулись во все стороны, когда последняя шлюзовая дверь наконец-то исчезла. В вестибюле за ней его ждал Кейн. С тех пор как Архан видел его в последний раз, генерал Фабрикатор осветил себя тяжёлым вооружением. "А ему к лицу", подумал Архан, учитывая его прямолинейный и не вдохновлённый подход к существованию. Генерал Фабрикатор приветствовал он изгнанного правителя священного Марса. Архан Алент ответил его повелитель, и господин: "Следуй за мной. Сию же секунду, до минус зоны на этой горгулье. Могу я узнать, что вам нужно?" "Вы все увидите". Кин повернулся, поехав назад на скользящих гусеницах и, сложив руки напротив красной мантии, "Следуйте за мной. Куда мы направляемся?" «Беседовать!» вrangle был пока достаточно по просто следоги за мной. Кин слегка покачиваясь, катился вперёд на гусеницам принированной платформы между колоннами генераторов. Воздух был насыщен ладаном, а гудящие вентиляционные системы подавали углекислый газ и аргон в комплекс Разбавляя азотки кислород до неприятных, но пригодных для дыхания уровней, аналогичных терраформированной мерсианской атмосфере, кии жадно вдыхал искусственный смог сквозь свои аспираторные фильтры. Каждый его вдох становился священным ритуалом. Температура глубоко внутри комплекса была непостоянной. Системы регулирования микроклимата управлялись перегруженными процессорами, которые при необходимости меняли её от помещения к помещению. В этом конкретном хранилище переход от жары кузни до криогенного холода был достаточно резким, чтобы ощущаться как физический барьер. Его тело дрожало в колыбели из толстых кабелей, пока гусеницы катились по неровному полу. Арханленд, этот монументальный раздражитель, шагал рядом Сама необходимость присутствия техноархеолога вызывала у него горький стыд, но Кейн будет глупцом, если откажется использовать каждый инструмент в своём распоряжении. Лент был тщеславным и эгоистичным типом, но он был тщеславным и эгоистичным типом, обладавшим проницательностью и жизненно важными чертежами, с которой мало кто мог сравниться. И это особенно важно. Он играл ведущую роль в разработке антигравитационных устройств для боевых машин Legion Custodes. Уважение, оказанное тысячами Меленду, было для Кейна ценнее всего. Попав в следующее хранилище, Кейн скинул капюшон, Заменявшие волосы провода и тонкие кабели дёрнулись от не слишком осторожного движения. Он продолжил путь Лучи коллиматорного прицела метались из стороны в сторону, когда он поворачивал голову, высматривая глазом и сканируя стройномауспиком. Обитатели зала рассеивались с его неумолимого пути. Жалкие существа, всё ещё в основном из плоти и в грязных нищенских одеждах, были недостойны внимания генерал фабрикатора на Марсе, они не посмели бы приблизиться к нему. Но потеря родины негативно сказалась на их манерах, как и на когнитивных процессах и эмоциональных ограничениях многих адептов механикум. Некоторые из них пытались молиться ему, когда он проезжал мимо, приняв за самого мнессию, который спустился в частилища их жизней. Кейн заметил улыбку Арханаленда, явно демонстрируемое богохульство забавляло его. Если эти паразиты Кузни в своих плачущих мольбах полагали, что генерал Фабрикатор явился спасти их, то это было их самой нелепой ошибкой. Он вытащил элегантный пистолет Серпенту из искусственной древесины и марсианского красного золота и, не целясь, выстрелил одному из кричащих нечестивцев в грудь. Это заставило остальных разбежаться. Кин давно лишился способности улыбаться, но почувствовал внутреннее тепло от того, что прекратил их мелкое ошибочное богохульство. На самом деле, это чрезмерно человеческое удовольствие на грани злорадства вызвали мозговые химикаты. Он умер изящный пистолет в кобуру под одеждами, а одна из запасных рук прижала её к телу. Вы очень вдохновляющий лидер» произнес Арханленд. Кейн взглянул на него, ища на лице любые следы насмешки. Он не обнаружил ни одного, хотя хомоподобный на плеча Ленда издал похожий на щебетание звук, напоминавший смех примата. Как только мы вернем родную планету, подумал Кейн. я с тобой разберусь. "Довайте, я не вижу ложцы", спросил генерал фабрикатор готов держать пари, что услышал лицемерный комментарий. Нет, Доминус, Ни в коем случае. Лендко залси искренним. Кейн подозревал обман, но не стал застреть внимание на такой мелочи. Он катился вперёд. Тернар-археолог шёл рядом, и в конце концов они дошли до следующего шлюза. Оба подверглись опрыскиванию очистительными химикатами в виде мелких капель тумана те чем получили разрешение войти в следующий зал. Гусеницы Кина прочь насыпались с э платформой, пока он спускался по наклонной лаборатории мастерской, которая широко раскинулась перед ним. Ботинки Ленда глухо стучали. Сотни слуг и трейлов трудились вокруг плит с дезактивированными автоматами, собирая, ремонтируя и повторно герметизируя бронированные панцири из осен благословлённого железа и священной стали. Адепты и жрецы низкого ранга, но всё же обладавшие некоторыми полномочиями, занимались более тонкой работой, чем их прислужники треллы, применяя свои экспертные знания к созданию и перепрошивке сложных внутренних схем или управляя интеграцией и установкой контейнеров с биомеханическими органами. Одеяло полособранных военных роботов протянулись вдоль стен. Они нависали над верстаками или спокойно лежали, разобранные на хирургических плитах. В особняном рязанский воздух стал ещё прекраснее благодаря ароматам крови, масла и токсмы, священной синтетической нефтехимической смеси, которая заменяла все натуральные жидкости. Голова за головой поворачивались в его сторону. Некоторые адепты кланялись, другие здоровались на бинарном коде или выгружали приветствия в на сферную сеть для визуального потока данных генерал-фабрикатора. Большинство он проигнорировал, но с некоторыми поздоровался на бинарном канте, пока двигался между группами неисправных роботов на операционных столах. Каждую стену украшали большие знаки из тёмного металла и марсианского красного золота, которые представляли собой крепость и молнию, символом благословлённых мастеров разрушения, не несозидающего бога Орда-Редуктор. Он задал бинарный вопрос Ленду, который к раздражению генерал фабрикатора снова ответил неугментированным голосом. "Нет", сказал Лент. "Я никогда не осмелился приходить сюда раньше". Впечатляет. Итак, Лент. О, да, очень впечатляет. А и тон его ответа указывает на неискренность. Вам следует научиться принимать вежливую ложь такой, какая она есть, ответил Лент, добавив титул Кейна после очередной многозначительной паузы. Сапин щелкнул языком и что-то прочирикал. Звук показался совершенно не похожим ни на что. Издавая обезьянами безъеменные много тысяч лет назад, когда они еще жили, Молчаливый ответ отведкина подстилался собой длинный список бинарных ругательств, которые его чувство, собственного достоинства не позволило произнести вслух. Круглая платформа лифта унесла их еще глубже в комплекс. Символ крепости повторялся на стенах лифта шахты, и Кин позволил себе момент искреннего восхищения в на как его люди глубоко проникли в характеры и насколько стойкими они оставались в своей решимости достигнуть так многого в непродолжительном изгнании с из красной планеты. Лент, видимо, считал иначе. Посмотрите, как мы распространяем щупальца, крепко вгрызаясь в почву нашего изгнания, словно деревья, которые пускают корни, чтобы никогда не переместиться. Наконец-то Кейн почувствовал вспышку товарищества, одинаковое видение. Вы "Боитесь, что мы никогда больше не увидим священный лаз?" архангел гневнул. Все сыновья и дочери Марса знали, что он оставил работу всей своей жизни незаконченной, На этот раз в ответ не последовало никаких ехидных намёков или непочтительных взглядов. "Боюсь, нам становится удобно." Мало только сделает это изгнание постоянным. Кейн произнес согласный код, некое подобие успокаивающей улыбки и напрялся вперед. Еще одно согласие между ними. Это хорошо. Это обнадеживало. Они спустились еще на девять уровней и покинули платформу у основания шахты. Переборги с лязгом и скрипом открывались, признавая их с рождёнными шестерёнками песнями. Очередная мастерская раскинулась перед ними во всех направлениях, неотличимая от первой, кроме одной очень важной детали ледяной температуры, поддерживаемой выдыхающими туман-климатическими механизмами в низком потолке. Здесь адепты и их прислужники работали над самыми сложными мозговыми функциями, катализаторов фасадных хроматооновов, орды и смертоносных противопехотных охотничьих машин. Их работа заключалась в сохранении и соединении чувствительных биологических компонентов, которые связывали человека и машину воедино. Искусство на этом подровне требовало высочайшего и самого точного качества. И именно здесь Кейн наконец нашёл адепта, которого искал. Эронима работала одна, что было вполне ожидаемым. Кейн хорошо знал её привычки. Она стояла, склонившись над хирургической плитой. Все четыре механические руки занимались чашей с консервирующей жидкостью, в которой находились провода и кабели, соединённые с человеческим мозгом. Кейну всегда нравилось наблюдать за её работой. Пальцы и ронимы специально сделали такими, чтобы они на кончиках разделялись на три тонкие части каждая из которых могла двигаться независимо от соседних секций, предоставляя уровень точного цифрового контроля, с которым мало кто из тех технажейцев мог сравниться. Огромный горб венчал её изогнутую спину. Какая бы угметика ни скрывалась под её одеждой, она была явно насторожена, бесчеловечной по своей природе. Кейн это всецело одобрял. Она не стала смотреть, кто вошёл хотя произнесла очень вежливое бинарное приветствие из-под капюшона поток кода не только приветствовал генерал-фабрикатора в её мастерской, но также содержал благодарность за то, что он оказал ей честь своим появлением. И если бы все его люди были столь же почтительными, Марс никогда бы не пал. Она поздоровалась с арханом Лэндом более краткой последовательностью звуков. Техно-археолог коротко кивнул в ответ. Агнес Домине произнёс кин, выпустив числовой код её имени вслух на почти инфразвуковой частоте. Едва заметная дрожь кончиков разделённых пальцев показала её удивление, когда она продолжила аккуратно покалывать намокший мозг. Вокруг них продолжалась работа. Сами идеи, я представляю в вашем не может быть доверены на сфере объяснил он. "Ну, ее благородное смущение". Её ответ был столь же тихим, выведенным и предназначенным только его рецептором и ушам Ленда. самом центре крепости механикум на Телии, самый безопасный способ общения оказался самым примитивным, а не шептали. Её капюшон дернулся, когда она наклонила голову, все еще уделяя главное внимание своей работе. Что, вас сюда, лодка Арса? Великая работа, ответил он. Трансформируя ответ столь приглушённый и столь чистый, что он был почти недозвуковым. Он с удовлетворением увидел, как кончики её разделённых пальцев снова дёрнулись. Она была слишком почтительной и также была в курсе сокращения ресурсов механикум, чтобы рисковать передать свою работу подчинённым. Но восхищение присутствием Кейна все сильнее отвлекало её. "Оказывайте мне честь", сказала она прямо и откровенно. Её частый тон прозвучал тоскливо, почти жаждущим новых данных. "Оказываю свою услуги, Кейн. Ойна, в самом рассказе этих и безмолвных свидетельства их имена». Левый слонишек изложил, доставили болью, богоможьи, плод ворами из бископа этой близцен. Лент тонкую бровь, но ничего не сказал. Иронима повернула капюшон к генералу-фабрикатору, посмотрев на него затененным лицом с зелеными линзами разных размеров, чтобы компенсировать это со спины размотался механодендрит и направил глазную линзу на чашу с мозгом под источники зрения, она смотрела на Кейна и одновременно продолжала работать. Экраны с биосимволами, свисавшие с потолка с свободным кольцом, показывали поток данных об активности мозга, пока Эронима манипулировала им нежными прикосновениями. Она ничего не сказала, потому что ничего еще не должна была говорить, пока генерал фабрикатор Священного Марса не пришел бы сюда беспокоить ее списком реквизиций из ящиков болтов и роботов, которым предстояло стать клинковым мясом против врагов. Было что-то еще, что-то неожиданное. И добавил Кейн. На появилась возможность, а Примус Мендель погиб. Его взгляд оставлял пропил в руководстве абиниными, и всё ещё молчало. Кейн оценил её надлежащее почтение и внимание. Инстинктивно он едва не занерозил список реквизиции прямо ей, но не доверял на сфере. Сколи, необъединёнными были Марсетера, они всё же оставались двумя империями под одним знаменем, двумя королевствами с одним королём. Их интересы не всегда целиком и полностью совпадали, а за Загрекин стал скуп на доверие в эти дни. Когда тебя вынуждают бежать с родной планеты в паническом позоре, это оставляет след в душе. Сибир обезьянка Ленда спрыгнула с плеча хозяина на рабочее место Иронимы. Звёрок следил за движениями тонких бионических пальцев и что-то чирикал сам себе. Никто не обращал внимания на его проделки. Даже Лэнд, генерал фабрикатор продолжил. 2.000 новых солдат и материально-техническое обеспечение в количестве 10.000 с военными залониями армии, прозванной Механигом 59 полка отца армии, чтобы заменить Мандаля. Для выполнения этого требования ваши последователи последовали Я Бога из к опасному созданию Аримандрида. Теперь вопреки всему коду, кодою Креда и Эронима остановила свое служение. Щупальца механодендета быстро скрылась под одеждой, и четыре руки сжались и разжались со щелчком, сложившись в когти. Все до единой глазной линзы на безликом лице зашумели и повторно сфокусировались. Велетей, это был табатан миниан, генерал фабриката. Кейн выпустил мощный поток кода, и ранима низко поклонилась. "Вы показываете мне честь", повторила она с надлежащим почтением. "Ваша воля будет исполнена. Вы своей работой показываете честь всем механику", ответил Кейн. "Возьми все материалы, которые вам требуются для запуска процесса и наводит себе движимые силы. Пусть и благословит вас его же вознесение. Лэнд закашлялся от отвратительной человечностью. Всё это столь увлекательно, вот только оба архиждеца уставились глазами линзами на всё ещё остававшегося человеком и крайне непочтительного члена своего триумвирата. Зачем вам нужен я? С каким-нежеланием Кейн признал это. Осо же, единение, осознание действия забвенного вооружения, Осо же узнание Тайн экзерегионский архан слегка повернул голову и прищудился. То, о чём вы спрашиваете, навечно предано забвению по приказу генерал фабрикатора Вы знаете это? Я, генерал-фабрикатор. Лент хмыкнул. «Оставьте свои попытки шутить. Предупредил Кейн. Даже не удаходит такое чувство, дерна про теологов, а терпение не безгранично. Лэнд согласился, удивленно кивнув. И всё же, они много берут у нас и мало дают взамен. Кейн ответил отрицательным прерывистым вздоном, напоминавшим презрительный смех, издеваясь над самой идеей. У него больше не было настоящего человеческого лица, чтобы улыбнуться о чём он ненадолго пожалел. Эффект биологического самодовольства порой оказывался полезен. Они много берут, верно? И всё же в ответ я видел в их словах, что путь на Марс останется под тем контролем и контролем механиком. "Ну", Алекс прошептала иронично. "Красный Марс священный Марс". Марс!» Архенланд казался не столь впечатлённым. Пустые обещания Империум не может дать нам таких гарантий. Мы не можем вернуться домой, пока Небеса Марса остаются в клетке. Кейн испустил прерывистый поток кода от нелепой неточности гиперболы техноархеолога. "Я говорю не о подкапитальном, что и не о любой иной традиционной атаке. «Я говорю о другом пути, извесно только среди вышедшего дежалоном кемпескал командования. Среди лязга инрух это непрерывно работающей промышленности пещеры. Кин наклонился ближе к своим доверенным лицам, чувствуя, с какой нежностью слова покидает вокабулятор. Он чувствовал, как потекли слюни, смазка повисла с решетки его Амнес там наш говорил о маршруте между имперской темницей» и и более минузовать это невероятно рассеянского Я раньше не видел эту информацию даже в античных архивах, но его слово для меня всё это подходило во всей этой биологической книстрали и дорог, индели связанных с и его главной головной машиной. И молча смотрела на него каким-то неописуемым чудом даже арханоленду Нечего было сказать. Я говорю правду, продолжил Кейн. Я говорю величайшую и важнейшую тайную правду двойной импендента и Марса, и я говорю её тем, кто должен услышать. судьба механиков сейчас зависит от того, здесь, утверждая. И по-прежнему остальные молчали но мужчина потребовал применить заявление о ценной, сказал Кейн. А этому арсеанскому пути мы вернулись на Марс. Теперь Кейн видел, как мысли закружились позади человеческого Сленда, размышления о принципах полёта и расстояния, о телепортации, об этой не открытой побочной космической технологии, которая являлась слишком священной чтобы говорить о ней вслух и слишком драгоценный, чтобы поделиться. Он не понимал идеи паутины, и как он мог понять конструкцию, если это вообще была конструкция? бросала вызов пониманию. Но скоро он увидит. Да, он увидит, как это возможно, спросил Лэнд. "Мне важно", ответил Кейн. "В своё время вы узнаете найдёте всё, что нужно". То есть вы не знаете. Неважно. Ирним снова показалась смиренным и послушным союзником. Она ничего не сказала, ожидая разъяснений своего властелина. Кейн был устал и благодарен за это. Актент приспомндил лжелепом недёлёкого обвинения и недостаточного поддаётизма. Произнёс генерал фабрикатор Поэтому на нашей время трудиться ради насущных стольких интересов изло мира мы трое будем наблюдать за работами по вознесению и вооружению аль мы поможем тысячам в их тайной войне и нанесем на карту пути этой пути на и затем когда мы защитим россиянский путь мы поведем наших людей домой восемь в темнице, сутнок тыпостной стене, знаменную третьего легиона. Дже продолжала считать дни, хотя уже инстинктивно, а не сентивно, а ненамеренно. Вдеме мало значило во одном разных стенах её камеры, но каждый день дважды приносили еду. А такой распорядок непросто забыть. К тому же, не оставалось ничего иного, кроме как есть и спать, И ждать, конечно, всегда ждать питательную пасту приносил монозадачный почти до лоботомии сервитор. Он был бесполезным с точки зрения получения информации, не говоря уже о разговоре. Несколько раз она требовала от него подробности о дате казни, но из слюнявого рта доносилось только неразборчивое ворчание. Она сомневалась, что существо осталось долго жить с поражёнными катарактой глазами, и черными зубами между вечно безвольными губами он и так уже выглядел полумертвым. Камера сначала казалась удобной, что удивило ее, учитывая совершенное преступление. Место для сна было мягким, а стены, сделаны из гладкого сухого нейронита, который даже слегка излучал тепло, а не из сырого замшилого камня, характерного для тюремных камер в подземельях замка Хайрак, родового поместья её семьи, был даже сундук для вещей, но их осталось мало, и она использовала его для хранения дешёвых жестяных банок с питательной пастой, которые её кормили с тех пор, как она оказалась здесь. За 51 год жизни Джай никогда не попадала в тюрьму, но она была осторожным человеком, оставлять понемногу в каждой банке и создавать запас казалось мудрым решением на тот случай, если ее прекратят кормить в качестве наказания. Она могла солгать и согнуть жестяную посуду, сделав из кусков ножи, но как оружие такие осколки будут ненадежными и почти бесполезными. Она могла зарезать приносившего еду сервитора, но убийство чертового существа ничуть не улучшит ситуацию. Во-первых, за это могли совсем перестать приносить еду. Во-вторых, это было слишком мелочным бить такого беззащитного и глупого киборга. Воистину, бесчестное убийство. Ни одно знамя не подняли бы в главном зале Хайрок, чтобы отмразночить такую небольшую победу. Поэтому она позволяла существу жить. Другим вариантом было перерезать себе запястье что вообще не было вариантом. Нельзя сказать, что она считала эту мысль отвратительной, порой и само...